Глава 32 Несколько дней я провела достаточно плодотворно для себя. Подняла на ноги всех друзей, имеющих хоть какое-то отношение к генетике. Я третировала их как могла. И клянусь, они не знали, куда от меня скрыться. Уж такая я настырная. Когда позвонила Жанна и сообщила, что на следующий день Елизавета Павловна будет ознакомлена с результатами геномной дактилоскопии, я была преисполнена решимости дать ей достойный отпор. «Что теперь мне делать?» Едва не плача спросила Жанна. «А ты выполнила все, что я тебе советовала?» Поинтересовалась я. «Выполнила. И сейчас еще выполняю. Не разговариваю даже с собой. Полный бойкот. Очень хорошо. И дальше так действуй. И не вздумай никуда с ними ехать. Пусть сами отправляются за своими результатами. А я приеду к тебе и будем поджидать их вдвоем. Вот тогда-то они узнают, что натворили. Вот тогда-то им станет стыдно. Ох, и запросят они у нас прощения. Или я буду не я. «Правда?» – спросила Жанна. Она явно мне не верила. «Что ты говоришь? Думаешь, они будут просить прощения?» «Уверена!» – категорически заявила я. «Приготовься к победе!» «Неужели победа?» – голосок ее задрожал. «Победа! И только победа!» Remember, hey. На следующий день я начала готовиться к победе с утра. Я стащила всю свою косметику в Санькину комнату, потому что она самая светлая из всех имеющихся в квартире. Расставив на подоконнике баночки, флакончики и пластиковые коробочки, я принялась за дело. Мне очень хотелось выглядеть фантастически красивой. Впрочем, кому этого не хочется? Но в тот день мне хотелось этого особенно. Надо сказать, что Санька без воодушевления воспринял оккупацию своих владений. «Мам, а я где буду?» – возмущенно поинтересовался он. «Комната большая, всем места хватит». Успокоила его я, щедро покрывая свое лицо Макс-фактором. «Тогда смотри мне, не мешай!» предупредил он и начал мешать мне. Он накинул на себя скатерть и сказал, что это плащ. Потом он вытащил откуда-то зонт, трость и, заверив меня, что это шпага, принялся лупить им налево и направо. С этим смириться я никак не могла. Много пыли, много шума и большая вероятность приобретения фингала под глазом, что в мои планы никак не входило. Пришлось выставить Саньку за дверь. Шума стало еще больше, но зато уменьшилась вероятность приобретения фингала. Я вздохнула с облегчением и взялась за румяна. Кстати, у меня есть и свой естественный румянец, не стертый годами но он не идет ни в какое сравнение с тем, который предлагает мне этот Макс-фактор. Впрочем, за такие деньги румяна могли бы быть и получше. За спиной раздался скрип открываемой двери. «Что? Саня, что?» – не оборачиваясь, грозно произнесла я. «Мама, я не буду шпагой! Я про Вовочку!» «Где ты берешь эти ужасные анекдоты? Я же запретила тебе их рассказывать!» «Это не анекдоты, а былины про Вовочку!» Попытался утихомирить меня Санька. «Былины? Какие еще былины? Где ты их наслушался?» «Баба Лая мне на ночь читает!» «Что?» Я вскочила и помчалась на кухню. Виновница моего экстаза степенно терла плиту. «Баба Рая! Опять вы занимаетесь контрвоспитанием ребенка!» «Теперь взялись травить ему анекдоты? Поздравляю вас!» «Ничего страшного, спокойно ответила баба Рая. «Все равно узнает, но от других!» Я плюнула и пошла рисовать себе красивое лицо. Санки в комнате не оказалось, что радовало безгранично. Я взяла румяна и принялась вдохновенно наносить их на щеки. Вдруг из-под кровати раздалось сдавленное кряхтение. Я с визгом вскочила на стул и завопила. «Мыши! Мыши!» бабарая Рая в сей же момент выросла на пороге. тю -ху -ху Разочарованно протянула она. «Это же потрел наш!» Действительно, из-под кровати выкарабкивался Санька, таща за собой какой-то предмет. «Это черт знает что!» Воскликнула я и с ужасом посмотрела на себя в зеркало. «Баба -Рая! Что вы со мной сделали? Да что же, заинтересовалась она. Из-за вас у меня теперь одна щека краснеет другой. Так подровняй. Отчаяние охватило меня. А подровняй? Я и так уже похожа на клоуна. Раз в жизни собралась привести себя в порядок. Это сумасшедший дом какой-то. У меня закончилась эмульсия. Теперь эту сверхустойчивую косметику можно будет снять только вместе с моим лицом. Конечно, я преувеличивала. Достаточно было умыться, что я и сделала. Когда вернулась в комнату, сын сидел на кейсе и рулил моим зеркалом. Отдай зеркало и иди к бабе Раи. Пусть расскажет тебе новую былину про Вовочку. Санька обрадовался, вскочил и поволок кейс на кухню. Тут меня словно током прошило. Я выхватила у него кейс и, обнаружив там еще не обследованные дырочки, помчалась в спальню за ключиком. Сгорая от нетерпения, вставила его в один из замков и... Раздался легкий щелчок. Замок открылся. «Ах, Евгений!» Меня бросило в пот. Я тут же вставила ключик во второй замок, а второй не открылся. Видимо, для него существует второй ключик, которого у меня нет. Мне страстно хотелось знать, что в том кейсе. Я крутила его, как мартышка очки, но ломать не решилась. «Ах, Евгений, Евгений!» – подумала я, ощущая слабость и в руках, и в ногах. Сын подошел ко мне, забрал кейс и упрямо потащил его по полу. «Баба Рая!» – завопила я. «Что это за чемодан у Саньки?» Она оперативно появилась на пороге комнаты. А «Чемодан? Какой чемодан?» а -а -а! Так это ж Мишка Жанкин, когда-то забыл, с там вместе!» «Ты приказала спрятать, чтобы Жанка не убачила!» Так и я и спрятала под ту кровать. Тю, а как он у вас в спальне оказался? И она принялась отбирать у Саньки кейс. Модель, негодник, не твое. Видишь, вещь дорогая, а ты таскаешь ее где ни попадя. Еще какая дорогая, подумала я и отправилась заново рисовать красивое лицо. На этот раз мне это удалось. Когда в последний раз я глянула на себя в зеркало, пришла в восторг. Вблизи десять лет долой. Издали, пожалуй, долой даже шестнадцать. Нет, действительно, выглядела я восхитительно. Поэтому довольная, насвистывая веселый мотивчик, отправилась к Жанне. «Пусть теперь сами оправдываются», — думала я. Жанна была дома одна. «Даже ребенка мне не оставляют!» С трудом удерживаясь от слез, сказала она. Забрали его и уехали за этими проклятыми анализами. За результатами, уточнила я. Но ребенок, насколько я поняла, и есть камень преткновения. Что же они тебе его не доверяют, раз он только твой? Это разгул несправедливости. <свык> как от зубной боли завыла Жанна. «Успокойся, дорогая. Я приехала как раз для того, чтобы навести в этом доме порядок. Елизавета Павловна должна быть поставлена на место. И я это сделаю». Жанна явно не разделяла моих амбиций. «Мне бы только с Мишей помириться», – жалобно мямлила она. «Никогда не ограничивайся малым», – посоветовала я. Малое и получишь. Надо ставить перед собой грандиозные задачи. Это сильно осложняет жизнь, зато делает ее интересней. Я была в ударе, а потому от общих фраз перешла к понятиям более конкретным. Для разминки прочитала Жанне лекцию об общественной морали и о несоответствии с ней наших личных потребностей. Затем углубилась в этику семьи и способы выживания в ней. «Ты должна не забывать ни на минуту», – вдохновенно назидала я, – «что ты женщина, а он всего лишь мужчина. Это сразу делает вас неравными в той борьбе, которая из деликатности называется браком. А где неравенство, там и насилие. В армии это называется дедовщиной». В семье это выглядит примерно так же, но это не значит, что ты должна подставлять мужу подножку, когда он несется с кастрюлей, наполненной кипятком. Это не значит, что ты должна привязывать гирю к его ноге, когда он спит, чтобы, вскакивая по естественной надобности, он ронял эту гирю на детородный орган. Но это не значит, что ты должна избегать радикальных мер. Просто меры воздействия должны быть гуманнее, поскольку институт брака – это гражданское формирование. Однако Жанна слушала меня невнимательно. Она вздыхала, нервно мяла руки и со страхом поглядывала на часы. «Ты должна», – продолжила я, максимально повышая голос, – развить в нем чувство вины, чтобы муж, несмотря на то, что он стоит на обеих ногах, создавал впечатление ползающего на брюхе, Противно, в случае с ним невозможно будет жить, поскольку физически он сильней. Видимо, с брюхом у меня получилось особенно впечатляюще, потому что Жанна заинтересовалась и спросила. «А как же в нем это развить?» «Очень просто, если будешь слушать только меня». «Чем мужчина отличается от дикого зверя?» «Не знаю. Только тем, что добавила к нему женщина». Следовательно, мужчина, которого ленилось воспитывать мать, подобен тигру или медведю. Сила, эгоизм и хроническое желание жрать. Время от времени, правда, возникают и другие желания, но в основном это не связано с женой. Значит, жить в одном доме с мужчиной все равно, что жить в одной клетке с диким зверем. Брак – это творчество, а творчество – это фантазия. Слава богу, от мужчин этого не дождешься. Следовательно, фантазировать надо самим. Знаешь, почему твои отношения с Михаилом зашли в тупик? Почему? Потому что ты ленилась творить и проявлять фантазию. Представляешь, сколько умственного труда вкладывают в тигра дрессировщики. Жанна испуганно покачала головой. «А, милая!» – обрадовалась я. Не знаешь. А вот я знаю. Ночами приходится не спать, прежде чем получишь результат. Что-то не очень я заметила этот результат у Евгения. Неожиданно съязвила Жанна. А чем тебя не устраивает мой остров? Возмутилась я. Думаешь, твой Миша лучше? Да нет, смутилась Жанна. Я не то хотела сказать. Я хотела сказать, что не видела я никакой твоей интеллектуальной борьбы. Ха, так я тебе ее и показала. Что же я дура? Это невидимая борьба. Невидимая. В основном она происходит ночью. Звук открываемой двери прервал мой психологический натиск. «Пришли!» – вскрикнула Жанна и заметалась по комнате. «Что делать?» «Что мне делать?» – беспомощно приговаривала она. Я максимально сконцентрировалась и рявкнула. «Сесть!» – она плюхнулась в кресло. «Прямя оскорбленную позу», – скомандовала я. Она попыталась принять, но что это была за поза? Голова опущена, грудь спрятана, плечи свернуты, в глазах печаль. Разве так должна выглядеть оскорбленная женщина? Жанна, расправь плечи, и грудь. Гордо подними подбородок, зажги гневом глаза. Вот, уже лучше. Непринужденности не хватает. Ногу повесь на ногу и отставь в сторону локоть. Теперь просто блеск. Что бы тебе ни говорили, подбородок не пускай и не смотри на говорящего. Едва я успела занять достойную позу за креслом, которым застыла Жанна, в комнату вошли Елизавета Павловна и Михаил. За их спинами смущенно прятался отец семейства. Но я это скорее знала, чем видела. Елизавета Павловна к моей досаде держалась слишком независимо. А вот Миша действительно порадовал меня. Видимо, не прошли даром мои уроки. Несмотря на то, что он входил в комнату на ногах, создавалось впечатление, что он ползет к жене на брюхе. «За это можно ему кое-что простить», – подумала я, наблюдая, как свекровь разворачивается по левому флангу, пропуская вперед окончательно заробевшего отца семейства и пряча за свою широкую спину сына. «Всю дорогу грызла его!» С фальшивым гневом сообщила она, подталкивая к нам своего мужа. Иди, прощения проси, раз хотел семью разрушить. Бедный ее супруг семенил ногами, кланялся и лепетал. Лизонька, Жанночка, Жанночка, Лизонька, сам не знаю. «Сам не понимаю!» «Все ясно», – сказала я, принимая его извинения и отставляя беднягу в сторону. «Дальше что?» Жанна хлопала глазами, ничего понять не могла, но подбородок не опускала и не сводила взгляда с угла противоположному мужу и свекрови. Елизавета Павловна, раскинув для объятия руки, пошла на нее, ревущим басом передавая свои чувства. «Доченька, прости нас! Мы виноваты, и я виновата!» Доченька дернулась, делая попытку броситься в объятия свекрови, но я крепко зафиксировала на ее плече свою длань. Жанна осталась на месте, торча подбородком в угол. «Я понимаю, мы виноваты, но ты должна нас простить хотя бы ради вашего сумиженька и сына, нашего внука!» С рыданиями изрекла Елизавета Павловна и уже никакая длань не смогла остановить Жанну. Эта дурочка бросилась неблагодарная к свекрови, хотя должна была бы броситься ко мне. «Я прощаю вас! Прощаю!» – мямлила Жанна. «Вы тоже меня простите!» Я онемела от такого предательства. В гневе я пыталась найти в уме и эпитет, достойный этой дурочки. и болотная! Ни к селу, ни к городу пришло в мою бедную головушку. Сказывалось общение с бабой Раей. Тут и Миша подбежал со словами «прости, прости» и отец семейства лепетал что-то подобное. Сцена, достойная большой сцены. Мне было противно на это смотреть, но все же я прослезилась и даже всхлипнула пару раз. Тут предательница вспомнила и про меня и бросилась целоваться со словами благодарности. «Спасибо, спасибо!» – твердила она. «За что мне это спасибо?» – шепнула ей на ухо я. «Ты еще расскажи им, что я подкупила экспертов». Жанна мгновенно поменяла репертуар и тут же закричала. «Как я рада!» Потом Елизавета Павловна взяла меня под локоть и повела в другую комнату. «Нам надо поговорить наедине!» – сказала она. «Думаю, да», – согласилась я. Она чувствовала себя неловко и хотела оправдаться. «Понимаете, долгое время Миша жил один. Со мной, конечно, но без любимой женщины. И вот у него появляется семья. Своя семья. Понимаете?» Ха, «А как же?» – воскликнула я. «Конечно!» Сначала я была в смятении. Это было очень заметно. Но семья состоялась и жила своей жизнью и даже ждала ребенка. И тогда во мне вспыхнула такая любовь к этой семье, что я готова ради нее на любые жертвы. Знаете, видя ваши возможности, я до смерти жалею об отсутствии у меня достойных врагов. Тотчас хочется натравить вас на них. Неужели не ясно, что столь глубокое вторжение в чужую жизнь может эту жизнь разрушить? Но не разрушила же? Исключительно благодаря мне. Как только я узнала о возникших проблемах, бросила все силы на то, чтобы остановить Жанну, она сразу же хотела уйти. И потом я все время ее уговаривала. Видели бы вы, сколько энергии потратила я на то, чтобы она не держала на вас зла? Понимаем и не забудем никогда! Заверила меня Елизавета Павловна. Я вдруг сникла. Где нет борьбы, там нет жизни. Я отправилась домой.